Париж. Домой Фран вернулась лишь под вечер. Я сидела на диване в гостиной, перебирая содержимое картонных коробок. Услыхала, как открылась входная дверь. Потом шаги Фран. Она прошла на кухню и положила что-то на стол. На сей раз я не бросилась к ней с расспросами. Подумав хорошенько, я поняла, что чересчур на нее наседаю. Зря я приставала к ней с разговорами. Только этого ей не хватало, матери, от которой спасу нет. Захочет поговорить — прекрасно. Но не торопить, Фран, не теребить ее вопросами я не стану. Я опять наклонилась над коробкой и выудила со дна конверт из плотной бумаги, набитой фотографиями. Старыми фотографиями сделанными в Италии в конце 1980-х. К тому времени мы с Джеффри были женаты несколько лет. Точно не помню, в каком году мы решили отдохнуть в Апулии, и моя мать, потому что Джеффри такой чудесный человек, приехала к нам на неделю. Вот они мы, втроем, на ступенях собора в Лечи. Лицо у матери спокойное, улыбчивое впервые за семь с лишним лет. «Привет!» — раздался голос Фран. Я вздрогнула от неожиданности, не услышала, как она вошла в комнату. «О, здравствуй!» — улыбнулась я. «Что ты делаешь?» «Роюсь во всяком старье, что хранилось у мамы». Фран села рядом со мной и вынула снимок из конверта. «Ищешь что-нибудь конкретное?» Письмо. Которые я отправила ей из Франции. Оно должно быть где-то здесь. Фран, разглядывая снимок, прыснула. «Ну и прическа у тебя!» «Очень модная по тем временам», с достоинством ответила я. Аккуратно вытянула фотографию из руки дочери и заменила другой, сделанный лет пятнадцать назад. Вы с сестрой здесь очень хорошо получились. И правда, девочки смотрелись очень мило. Тогда им было девять лет, такие симпатяги. Но фотография с моей матерью была еще лучше. Она сидела на скамье в парке, гайд-парке, вероятно, обнимая своих внучек. Поразительно, но на этом снимке она выглядела много моложе, чем на предыдущих фотографиях. Тень вдовства, омрачавшая ее лицо, рассеялась, уступив место счастливому возбуждению, когда она стала бабушкой словно моя мать заразилась в легкой форме, бойкостью своих маленьких внучек, их непосредственностью и неуемным любопытством ко всему, что их окружало. «Я скучаю по ней», — вздохнула Фран. «Ужасно скучаю». Она попросила прощения за то, что наорала на меня утром, обняла и отправилась наверх к себе в комнату. А я продолжила искать письмо, которое я написала маме много лет назад, Пока я рылась в старых бумагах, в голове у меня мелькали разные мысли, и я вдруг поняла, что Фран, было бы проще и легче обсудить ее нынешнюю трудную ситуацию с моей матерью. Вот почему ее фраза «я скучаю по ней» звучала столь проникновенно. Кое-что еще пришло мне в голову. Странно, как порою самые важные и дельные соображения — Возникают, когда ты занята чем-то обыденным, но при этом какая-то часть сознания сосредоточена на совершенно иной проблеме. Я припомнила подслушанный мной телефонный разговор Фран этим утром и интонацию мученицы, с которой она твердила «не знаю» в ответ на вопросы Джулии. И меня осенило. Когда тебя спрашивают, хочешь ты оставить ребенка или нет, а ты отвечаешь «не знаю», На самом деле ты отлично знаешь, чего хочешь. Эта мысль подкрадывалась ко мне из-под тишка, медленно набирая вес и мощь, ошарашивая своей очевидностью, пока я, позволив себе сделать паузу, любовалась чудесным снимком моих дочерей и их бабушки на скамейке в парке, прежде чем сунуть фотографию обратно в конверт. Не прошло и пяти минут, как я нашла то, что искала. Мое письмо к матери одной из считанных, почему-то я редко баловала ее письмами, написанные во Франции тем необыкновенным летом 1977 года. И стоило мне прочесть первые строчки, как меня словно по волнам времени перенесло в безжалостно солнечный август на съемки финальных сцен Федоры и в заключительный этап моего знакомства с мистером Уайлдером. 9 августа 1977. Отель Амбассадор Шербур. Дорогая мама, огромное спасибо за письмо, заставшее меня в Мюнхене, весьма вовремя, поскольку дней пять тому назад мы переместились во Францию. Приятно получить весточку от тебя и узнать, что у вас новенького. Рада, что с папиными анализами, по словам врача, все в порядке. Спасибо и за статью из Топпима. пима Однако уверена не мне тебе рассказывать о том, что надо с осторожностью верить напечатанному в газетах. С этим журналистом я общалась лично во время съемок в Нидре. По-моему, он наглец, который жаждет прославиться и поэтому пристает с расспросами к кому не попадя, в том числе и ко мне. О нашем фильме в надежде сочинить забористую статейку. Неправда, что две актрисы, исполняющие главные роли, терпеть друг друга не могут. Неправда, что у мистера Уайлдера не складываются отношения со съемочной группой. Каждый день, на протяжении полутора месяцев и даже дольше, я нахожусь на съемках и могу тебе сказать, что все у нас идет гладко. Статья этого нахала возмутила меня до крайности. Утешает только то, что никто в съемочной группе не знает греческого, а, следовательно, и не прочтет этот пасквиль. Итак... Мы близимся к финалу нашего захватывающего киноприключения. На прошлой неделе мы перелетели из Мюнхена в Париж и из аэропорта нас отвезли в отель. Потрясающий отель, скажу я тебе. Называется он «Рафаэль» и находится в одном из самых красивых районов Парижа. Всего в нескольких минутах ходьбы до Триумфальной арки. Честное слово, вряд ли в Афинах существует нечто подобное. Мебель в моем номере очаровательно старомодная. Та самая мебель, когда на стульях полосатые сиденья и шторы тоже полосатые, очень плотные шторы, тяжелые, и ты раздвигаешь их, дергая за шнур с большой золотистой кисточкой на конце. В моем номере есть ванная комната с душем и ванной, и даже с биде, которым я до сих пор не пользовалась, потому что не очень понимаю, как с этим обращаться. Вчера вечером за ужином мистер Уайлдер рассказал нам смешную историю про биде. Когда он последний раз снимал фильм «В Париже», Жена попросила его купить биде и переслать ей по морю в Соединенные Штаты. Но вместо биде он послал ей телеграмму. «Невозможно раздобыть биде. Предлагаю делать стойку на руках под душем». Вид из моего окна не самый красивый. Всего лишь обычный переулок, но я не жалуюсь. Каждое утро, просыпаясь, я не сразу соображаю, где я. Неужели и правда в Париже? Или мне это только снится в волшебном сне? Впрочем, Как ты поймешь по адресу в верхнем уголке письма, на данный момент я не в Париже, потому что наши декораторы пока не подготовили площадку для съемок большой похоронной сцены на киностудии «Булонь», и кое-кто из нас отправился на побережье Нормандии, где завтра начнутся съемки еще одной важной сцены. В здешнем отеле не слишком уютно. Расположен он прямо напротив Большого торгового порта. Но надолго мы здесь не задержимся. Сцену будут снимать на прилегающем пляже, и отснять ее нужно на рассвете, а затем мы опять упакуем чемоданы и вернемся в Париж. На самом деле я оказалась здесь лишь по той причине, что у мистера Даймонда накопилось много корреспонденции, и он попросил меня помочь, учитывая, что сейчас он занят сценарием другого фильма, который намерен снимать в Голливуде. Сегодня мы с ним все утро разбирали почту, и теперь я должна отпечатать письма. Вообще-то не думаю, что его новый проект будет доведен до конца». В последнее время мы с ним часто беседовали, и мне известно, что время от времени он пытается написать сценарий в одиночку либо с напарником, но не с мистером Уайлдером. Однако все и всегда заканчивается тем, что он снова работает со своим другом Билли. Эти двое не разлей вода, и вряд ли кто-нибудь из них сможет сотрудничать с другим соавтором. В предыдущем письме из Мюнхена я написала, что мистер Даймонд пребывает в плохом настроении, Но с тех пор, как мы перебрались во Францию, он заметно повеселел. Вдобавок, жена приехала его навестить, хотя и ненадолго. Сейчас она здесь, в Шербуре, и, кажется, с ней он чувствует себя много лучше и спокойнее. Одри, жена мистера Уайлдера, тоже здесь. Ну и она скоро улетит обратно в Штаты. В нашей киногруппе пополнение. Новый актер, очень красивый парень по имени Стивен Коллинз. Ему предстоит сыграть мистера Холдена в «Молодости». И действительно, внешнее сходство между ними разительное. Мистер Коллинз сыграет в сцене, в которой он и Федор беседуют, сидя в машине на пляже, после того, как они вместе провели ночь. По сценарию, пляж находится в Санта-Монике, и, признаться мне, трудно представить, как это будет выглядеть на экране. Ведь Нормандия ничуть не похожа на Калифорнию. Но все, кажется, абсолютно уверены, что справиться с этой задачкой. Наверное, это и называется «магией кино». Согласно, пляжи во всем мире мало чем отличаются друг от друга, но солнце всюду светит по-разному. Здесь солнце европейское, не американское. Однако сцена сама по себе, а я ее прочла, совершенно замечательная, много трогательных моментов, как и в сценарии в целом. И на месте мистера Даймонда я была бы довольна, но его неведомо почему одолевают сомнения. Полагаю, у него просто такой характер. А теперь, мама, мне пора возвращаться к работе. Вот уж никогда не думала, что стану ассистенткой сценариста. Но это лишь доказывает, что жизнь полна сюрпризов. Всего лишь недели через три или четыре мое нынешнее странное фантастическое времяпрепровождение закончится, и я отправлюсь обратно в Афины. Надеюсь, ты не обидишься, если я скажу, что эта мысль меня немного пугает хотя как будет здорово увидеться с тобой и папой. Но, боюсь, возвращаться к обычной жизни мне будет нелегко. Лучше пока об этом не задумываться. С любовью к вам обоим. Всегда ваша. Калли. В тот день в Шербуре, когда я печатала заявку на индивидуальный кинопроект Ицы, в моем номере зазвонил телефон. В трубке раздался женский голос с американским акцентом. И узнала я его не сразу. Не потому, что никогда не слыхала голоса Одри, но потому, что звонка от нее я ожидала меньше всего на свете. Калиста, дорогая», — сказала Одри, «мы с Барбарой собираемся покататься на машине, пока мальчики работают. И были бы рады, если бы вы составили нам компанию». Я ответила, что с удовольствием поехала бы с ними, но в данный момент я загружена работой. «Ой, фу!» «Вы в курсе, какая сегодня погода?» «Великолепная! Середина лета, и мы не где-нибудь, а во Франции, и ни к чему вам корпеть над какой-то дурацкой заявкой, сидя в обшарпанном отеле. Давайте спускайтесь, мы ждем вас в холле». Я поняла, что сопротивляться бесполезно. Десять минут спустя на автомобиле Ицы мы выехали из города. Мы с Барбарой сидели сзади, Одри впереди, рядом с шофером. С полчаса мы ехали в гору, а затем, оставив позади шоссе и дома на обочине, свернули на дорогу, петлявшую вдоль побережья. Шофер хорошо знал местность и понимал, куда следует доставить его пассажирок. Наконец он затормозил у зеленой полянки. «Вон по той тропе можно дойти до пляжа», — сказал он. «Минут за пятнадцать доберетесь». Был прекрасный августовский день. Высоко в небе пылало солнце, ни ветра, ни бриза, и до самого горизонта море, ленивое, но сверкающее, серебристо-синее. Редкие весельные яхты плавали туда-сюда, а где-то вдали, во многих милях от нас, смутно вырисовывался паром, то ли удалявшийся, то ли приближавшийся. Было очень жарко, и я сняла ветровку, недоумевая, зачем я вообще ее с собой взяла. Втроем мы зашагали по тропе, и по пути мы почти никого не встретили. «Итак», — спросила Одри, шагавшая в ногу со мной, — «как вам понравился Мюнхен?» С удивлением я обнаружила, что оказалась зажатой между двумя женщинами. Каждая шла бок о бок со мной и держала меня под руку. Я посмотрела на одну, на другую но никто из них и бровью не повел, словно такой способ передвижения они находили абсолютно естественным. «Мюнхен? Нормальный город?» — ответила я. «Там интересно и весело, по-моему». К концу моего пребывания в этом городе я попала в более богемный район Швабинг, где провела несколько приятных вечеров в клубе под названием «Швабингово-семерка», выпивая и слушая разные группы вместе с людьми помоложе из нашей кинокоманды. У Одри, напротив, о не сложилось иное мнение, чего и следовало ожидать. «Весело?» <смех> — рассмеялась Одри. «Господи, да это самый скучный город в мире!» Пока Билли торчал на студии целый день, мне ничего не оставалось, как ходить по магазинам, и единственные продукты, которые можно найти в их магазинах — капуста, картошка — и пятьсот разновидностей колбас. Вы не поверите, сколь многими способами их можно сервировать на тарелке. Зная я, что в съемочном расписании этого причудливого фильма значится целый месяц в Германии, нашли где тоже мне, клянусь, я бы отговорила его от съемок Федоры. «Будто тебе хоть раз удалось отговорить Билли от чего-либо», фыркнула Барбара. «Я бы все равно постаралась, черт возьми». И как только яйца умудряется оставаться спокойным, а? Ну, не знаю. Меня ведь на съемках по большей части не было. Об этом надо спрашивать Калисту. Барбара покрепче стиснула мою руку. И тут я поняла истинную цель нашей загородной прогулки. Ее придумали для того, чтобы Барбара смогла подробнее разузнать о физическом, моральном и эмоциональном состоянии своего мужа. А я была той, кто обладал наиболее полной информацией. Разве не я чаще и дольше остальных находилась рядом с Итсой в Мюнхене? Вы же с ним постоянно виделись там, верно? Я даже слухала, вы были прямо-таки неразлучны. «Я лишь делала свою работу», — с некоторой настороженностью ответила я. «Разумеется, дорогая. Но каковы ваши впечатления?» впечатление? Ну, к примеру, хорошо ли он питался? Ведь, глядя на него, кажется, что он похудел фунтов на пятнадцать по меньшей мере. Итце всегда был тощим. На мой взгляд, с того вечера, когда я с ним познакомилась в бестро год с лишним назад, он ничуть не изменился. Да, думаю, он хорошо питался. Мы с ним часто вместе готовили еду. Что ж, это радует, поскольку сам он и яйца сварить не сумеет. «А что спина? Она у него постоянно болела?» «Боль то возникала, то пропадала. Но мне кажется, что это просто напряжение сказывалось». А, «А вот оно что», — протянула Барбара. «Напряжение. Ну что же его так напрягало? Прежде с ним ничего подобного не случалось, когда они работали над фильмом. Даже на Шерлоке Холмсе, когда съемки были действительно напряженными». Обдумав сказанное ею, я попыталась сформулировать максимально честный ответ. Я бы не стала утверждать, что мистер Даймонд верит в этот фильм в той же степени, что и мистер Уайлдер. «Это любопытно», — откликнулась Барбара. «Но Ицы «Итс как-то высказывался на эту тему, по существу, то есть?» «Раза два-три», — ответила я. Он говорил, что уму его непостижимо, почему мистер Уайлдер так загорелся идеей экранизировать именно эту книгу, именно эту повесть. Моему уму это тоже непостижимо. Внезапно вмешалась Одри. Шагая, мы обнаружили сбоку от тропы место для пикника, либо для тех, кому понадобилось дать отдых ногам. Питок столов со скамьями и видом на море. Мы уселись за одним из этих столов. Прекрасный денек выдался, обронила Барбара. На пляже внизу, как ни странно, было много отдыхающих. Хотя что же тут странного? Просто я за тщетными попытками смириться с тем, что спустя несколько недель моя киножизнь закончится, не заметила, как наступил август, курортный сезон в самом разгаре. Я смотрела на фигурки на пляже, издалека они казались крошечными. Эти игрушечные люди купались, загорали, играли в футбол и фрисби, а я задавалась вопросом, неужели им не опостылила эта жизнь, обычная жизнь простых смертных, когда там, высоко на горе, восседают боги, обсуждая божественные неурядицы в их божественном мире. Блаженство в неведении — Раньше я не совсем понимала смысл этой фразы. Теперь до меня дошло. Да, согласилась Одри. Райский денек. И все же нет предела совершенству, а Мартини с водкой способен усовершенствовать что угодно. Угощайтесь. Она извлекла из сумочки серебряную фляжку и протянула ее Барбаре. Ты гений, Одри! восхитилась Барбара. «Коварный гений, но все равно гений!» Отпив из фляжки, Барбара передала ее мне. Но я только притворилась, будто пью. С недавних пор мартини с водкой стал моим любимым напитком. Но для алкоголя было еще слишком рано, во всяком случае для меня, да и попросту не хотелось. Сделав лже-глоток, я вернула фляжку Одре. «Так о чем ты говорила, Од?» Продолжила прерванную беседу Барбара. О чем я говорила? Изрядно отхлебнув из фляжки, Одри утерла губы рукавом. Ты сказала, что уму твоему непостижимо, зачем Билли понадобилось снимать этот фильм. Точно. Ну, имеются у меня кое-какие предположения, но это лишь предположение. Сама знаешь, он никогда не рассказывает мне о картине, которую снимает. Ни слова из него не вытянуть. Полагаю, Ица ведет себя так же. А то. На нашу долю выпадают исключительно побочные эффекты. Мы миримся с их дурным настроением, терпим и переживаем их взлеты и падения, но ни один из них не станет откровенничать с нами, со своими женами. Боже, сохрани, им такое и в голову не придет. Затем, обращаясь ко мне, я вот о чем. Меня ничуть не беспокоит то, что вы с ним так сблизились в Мюнхене, дорогая. И все же слегка досадно что в результате вы куда лучше осведомлены об умонастроениях моего мужа, чем я. Но это все, что мне известно. Я опять насторожилась. Честное слово, когда мы готовили ужин, он изредка заговаривал о фильме. Но я уверена, он поделился бы этим с любым другим человеком. Ладно, дайте-ка я вам расскажу, что я обо всем этом думаю, сказала Одри. Напоминаю. Сбили я знакома уже более 30 лет. Фляжка с водкой снова пошла по кругу. Я снова притворно отхлебнула. И Одри начала свой рассказ. Первым делом хочу заметить, нас с Билли нельзя назвать родственными душами. Не в общепринятом смысле, по крайней мере. То есть ты, Барбара, и твоицы, вы оба писатели, оба творческие люди, и это вас как-то роднит. Я же за всю мою жизнь... Ничего не сотворила. «Ой, да ладно! Не стоит так себя принижать!» Я и не принижаю. Я чертовски хорошо готовлю, и я чертовски хороший друг, и чертовски хорошая жена, если уж на то пошло. А ранее я была обалденной певицей. «Вы были певицей?» Об этом я ни от кого не слыхала. «Зря вы так удивляетесь, дорогая!» «Да, была!» и однажды, давным-давно, даже гастролировала по стране. С оркестром Томми Дорси, между прочим. она посмотрела на меня, и нотка отчаяния прозвучала в ее голосе. «Ух, вы, наверное, не имеете ни малейшего представления, кто он такой, понимаю. Ведь это было в далеком-далеком прошлом. В любом случае, с пением я покончила, и не по настоянию Билли, уверяю вас». Ему еще ни разу не удалось заставить меня сделать то, чего я не хотела делать. Он так мило и красиво за мной ухаживал. Я была в массовке на потерянном уикенде. В одной из сцен можно увидеть мое левое предплечье. И во время съемок он пару раз приглашал меня на свидание. Но тогда личная жизнь Билли была ужасно запутанной. Он был по-прежнему женат, и у него был роман с кем-то еще и еще... Пожалуй, не стану утомлять вас подробностями. Его звезда уже восходила, и когда на предыдущую его картину народ валом повалил, он стал буквально на расхват, понимаете? Ничто так не улучшает вашу сексуальную жизнь, как успех. И в одночасье все захотели быть с ним. Естественно, я знала, что происходит, и не сказать, чтобы особо страдала по этому поводу. Но почему-то я ему нравилась. Не спрашивайте, почему просто так случилось? Я ему нравилась. Сперва, не считая тех редких свиданий, между нами ничего не было. Но потом я поехала в турне с оркестром Дорси и после выступлений чувствовала себя такой одинокой ночами в гостиничном номере, да еще и в захолустном городишке, иногда в Альбукерке или в Талсе, например. И мне было крайне нужно с кем-нибудь поговорить, чтобы не ощущать себя совсем уж брошенной в пустыне. И как-то само собой получилось, что я начала звонить Билли, представляете? Я могла бы звонить маме, родственникам, подружкам, наконец. Но я звонила самому успешному молодому режиссеру Голливуда посреди ночи. А он пребывал в самом разгаре съемок нового фильма. И знаете, что самое странное? Он отвечал. Каждый раз, даже когда я будила его в три часа ночи, выдергивая из глубокого сна, он всегда отвечал. И всегда казалось, что он рад моему звонку. И разговаривал он со мной столько, сколько мне было нужно. Думаю, я просто млела от его голоса, от его забавного австрийского акцента. Кстати, Билли всегда меня забавлял. Всегда говорил что-нибудь ужасно смешное. Он любил подшучивать надо мной по той причине, что я родилась и выросла в старом Лос-Анджелесе. «Одри», — говорил он, — «я бы целовал землю, по которой ты ступала, если бы ты только происходила из района почище». Шутки у него не переводились. То же самое и несколько лет назад, когда он снимал картину в Париже, и я попросила его купить биде для нашей ванной, и он телеграфировал в ответ «Невозможно раздобыть биде», Предлагаю делать стойку на руках под душем. и бог ну как можно не любить человека, который шлет тебе такие телеграммы? Из всех свадеб, на которых я присутствовала, наша была самой диковинной. Но и самой потрясающей, по-моему. Дело было в Неваде, в малюсеньком городке под названием Минден. Вы когда-нибудь о таком слыхали? Нет, и я тоже. Как и Билли, насколько я знаю. Ну, а мы путешествовали на машине, и вдруг он остановился там и говорит, «Отличное место для свадьбы лучше не найти. Кольцо для меня он купил заранее в ювелирной лавочке на бульваре Вентуры Вансина, широким жестом выложив за него целых 17 долларов и 50 центов. И гляньте, я до сих пор его ношу». Она показала нам руку с колечком. «Я не взяла с собой платье, ничего не взяла, годившегося для свадьбы, с чего бы?» Откуда я могла знать, к чему надо готовиться? Замуж я выходила в старых синих джинсах с банданой на голове. Ну и что? Какая разница, что он на тебе надета? Главное, кого ты в мужья берешь. Так что пусть мы сбили и очень разные люди. Один из нас гениальный творец, тогда как другая, ну, совсем не творческая личность. Но поверьте, нет на свете человека который понимал бы его лучше, чем я. Если боится, видно, насколько ему не по себе, то Билли держится, как ни в чем не бывало. Но в глубине души он знает, с некоторых пор знает, что срок в кино ему уже отмерен. Он больше не король Голливуда. И не вчера он лишился этого титула, а изрядно раньше. И прежней славы ему уже никогда не вкусить. Как-то утром, пару лет назад, он, позавтракав на балконе, продолжал сидеть на свежем воздухе с чашкой кофе, листая киножурнал, и Там была статья о Спилберге, о пресловутых челюстях, о том, какую чертову прорву денег принес этот фильм киностудии. Прочитав статью, он отложил журнал в сторону и просто сидел, глядя на панораму города. Я спросила его, о чем он думает, Обычно такой вопрос приводит Билли в бешенство, но на этот раз он не рявкнул на меня и даже не шелохнулся, только коротко улыбнулся и сказал, «О чем я думаю?» «О всякой ерунде». «Думаю, я был Стивеном Спилбергом. Когда-то». Одри замолчала, и в наступившей тишине только один звук достигал наших ушей — На пляже плакал чем-то расстроенный ребенок, совсем крохотный, едва научившийся ходить. Мамау, мамау!" снова и снова выкрикивал он. Плач малыша был для меня как острый нож. Я всегда так реагирую на эти звуки. И до сих пор, когда я слышу детский плач, мне хочется немедленно утешить ребенка. То есть вы полагаете? — сказала я, когда до меня более-менее дошел смысл рассказа Одри. — Что персонаж мистера Холдена в фильме — двойник мистера Уайлдера. — Ну, это же ясно, как день, — пожала плечами Барбара. — Даже имя персонажа звучит очень похоже на Билли Уайлдер. И он носит точно такую же шляпу, как у Билли, почти в каждой сцене. Я почувствовала себя... Законченные законченной тупицей, как я раньше не сообразила. Но если бы дело было только в персонажах Холдена, сказала Одри, — они бы сейчас снимали комедию, к вящей радости Ицы. Билли же видит эту картину трагедией. Трагедии людей, некогда достигших невиданных высот, но их победы остались в прошлом. Фильм не о Барри Детвайлере. Да Он вот здесь лицо второстепенное. Фильм о Федоре. Трагическая героиня она. И с ней Билли себя идентифицирует. Вот почему ему захотелось снять эту картину. Билли, Ицы и их жены задержались в Шербуре на несколько дней. Художник-постановщик картины, мистер Траунер, пригласил их погостить в его доме на окраине города. Наутро после прогулки с Одри и Барбарой я поездом вернулась в Париж. День летел за днем с неумолимой скоростью. Съемки фильма подходили к концу. Жаль, что я тогда не вела дневник, потому что многое, случившееся в тот месяц, в мой долгий, жаркий парижский август, ныне позабылось, исчезло в мареве ненадежной памяти. Помню, как я блаженствовала в номере отеля «Рафаэль» и восхищалась шиком и блеском киностудии «Булонь», где проходили последние съемки в интерьере. И наоборот, Итси то и дело ворчал, отель загибается, а киностудия ветшает. Барбара улетела домой, без нее Итси опять загрустил и занервничал. Одри тоже уехала. Но ни бодрость духа, ни хорошее настроение не изменили мистеру Уайлдеру. Каждый день приближал момент, которого я так страшилась, когда отснимут последнюю сцену, упакуют аппаратуру и всех нас отправят по домам. Однако незадолго до окончания съемок, на выходных, в отеле неожиданно объявился некий молодой человек — Мэтью. Признаться, с нашей последней встречи на пляже в Нидре я не часто о нем вспоминала. Наверное, это покажется странным, ведь бесспорно вечеринка на пляже и наш первый поцелуй перед рассветом были для меня событиями новыми и необычайными. В первые дни в Мюнхене Мэтью снился мне постоянно, и я подумывала, не спросить ли у его матери, как с ним связаться. Но по натуре, как, вероятно, вы уже догадались, я человек скорее рассудительный, нежели романтичный, и со временем мне стало казаться, что я была просто-напросто околдована морем, пляжем, тамошней атмосферой и парнем, конечно. А когда чары рассеялись, оставив по себе смутные воспоминания, и когда мне пришлось приноравливаться к новым обязанностям и новому ритму жизни в Германии, а мытью я вспоминала все реже и реже. Не стану отрицать, чувства, что пробудила во мне та ночь, не выветрились полностью, но изредка давали о себе знать сладостным, или, точнее, горько-сладким, послевкусием, однако особого волнения это у меня не вызывало. Иногда ранним утром это послевкусие вдруг обострялось, либо внезапно проявлялось в рабочие часы, отвлекая от очередного административного документа на мимолетные, но яркие видения восхода над Мадури или ладони Мэтью на моей груди. Но подобное случалось крайне редко. Я говорила себе, что это была лишь обычная подростковая влюбленность, тогда я еще считала себя подростком, и пора бы мне уже повзрослеть, то есть выкинуть из головы Мэтью и двигаться дальше. Мудрое решение, но оно нисколько не помогло, когда в пятницу вечером, ближе к концу последнего рабочего месяца, в холле отеля мой взгляд уткнулся в Мэтью. Он регистрировался в Рафаэле. Знаете, как оно бывает? Сердце то выпрыгивает из груди, то уходит в пятки. Ноги ватные. Все по шаблону и все совершенно спонтанно. Я помедлила, пытаясь успокоиться. К счастью, Мэтью был занят, расписываясь в журнале постояльцев и показывая свой паспорт. Прежде чем подойти к нему сзади и побарабанить пальцами по его плечу. «Мэтью?» — пролепетала я. Он повернулся ко мне лицом и расплылся в улыбке. «Калли!» Я собирался тебе позвонить, сразу, как войду в свой номер. Ты только что приехал? Приземлился днем в Шарле де Голле. Надолго ты сюда? На три ночи. Он обнял меня, крепко обнял и поцеловал. Думаю, поцелуй был нацелен на мои губы, но я вдруг отвернулась, и поцелуй угодил мне в щеку. Полагаю, я не была уверена, что готова продолжить ровно с того места, на котором мы расстались. Вечер у него был занят, он ужинал с матерью, а я должна была к следующему дню сделать кое-какую работу для Ицы. И таким образом мы почти не виделись до субботы, когда после рабочего дня отправились ужинать в ресторан рядом с недавно открывшимся центром Помпиду. Солнце клонилось к закату, но было тепло, и мы расположились за столиком на улице. Мэтью был чрезвычайно словоохотлив. Казалось, он изменился с нашей последней встречи в Греции. Стал увереннее в себе, раскованнее. А его самооценка, и прежде незаниженная еще немного повысилась. Его взяли в киношколу. И хотя он пока не приступил к занятиям, начинавшимся в августе, Мэтью уже строил грандиозные планы, рассказывая о фильмах, которые он снимет в грядущие годы. Моя уверенность в себе тоже подросла за последнее время. И, боюсь, к его идеям я отнеслась не очень серьезно, вопреки его ожиданиям. Поведаю на своих намерениях на борту самолета, летевшего из Корфу в Актион, когда мы только познакомились, тогда я бы преисполнилась безмерного восхищения. «Настала пора снимать фильмы о мире, в котором мы живем, о реальности, что нас окружает», — говорил он. «Не знаю, как у вас в Греции». Но в Британии киноиндустрия куром насмех. Мы только и делаем, что снимаем комедии о влюбленных парочках и убогие ужастики на потребу публики. Фильм должен быть чем-то большим. Моральный долг режиссера показать, как в зеркале общество, в котором мы живем. Аналогию с зеркалом он использовал не впервые. Я об этом помнила, а он, вероятно, забыл. И все же, пусть я теперь и понимала, что его теории не слишком оригинальны, Пафос первооткрывателя, сквозивший в его голосе, меня растрогал. Захотелось даже потянуться через стол и поцеловать Мэтью. Но пока я удерживалась от соблазна. «Уверена, Билли и согласятся с тобой», — сказала я. «В Федоре говорится об очень многих важных вещах, о возрасте, о красоте, о том, как мы поклоняемся молодости и славе». Мэтью презрительно фыркнул. И я читал сценарий. И снова он будто забыл, что сценарий он дочитывал, сидя в самолете рядом со мной. И если честно, меня не пробрало. Да, написано профессионально, кто бы спорил. Но то, о чем там говорится, никого больше не волнует. Все это так старо, так допотопно. Да а слухи, что ходят о нем. О том, что он заставляет актеров произносить каждую реплику слово в слово, не давая им, им импровизировать не позволяя влезть в шкуру своих персонажей. Неудивительно, что все они его ненавидят. — Не все. Где ты прочел эту лживую чушь? В какой бульварной газетенке? — Кинематограф изменился, — заявил Мэтью. — Революция шестидесятых перетряхнула кино, как и общество в целом. Если ты не способен это принять, тогда тебе конец, крышка. Я не пыталась его переубедить просто ела свой тартар с яйцом. На следующий день, в прекрасное солнечное воскресенье, мы сидели на травке в саду Тюильри с номером еженедельника «Порископ», прикидывая, куда бы нам пойти и на что посмотреть. Мытью ошалело листал перечень фильмов, которые показывали в парижских кинотеатрах, не в силах поверить в несметное число и разнообразие картин. Чувствуя себя более искушенной в подобных вещах, Я объяснила ему, что для Парижа это совершенно нормально, ибо Париж — город синефилов. Модное словечко легко слетело с моего языка. И ни на одной стороне земного шара не найти другого такого места, где можно отсмотреть столько зарубежных фильмов либо киноклассики. Мало того, за последние недели в Париже я сумела золотать зияющие прорехи в моем представлении о творчестве «Билли», Хотала без устали на в джазе только девушки, завороженно следила за безнравственными ловкачами в двойной страховке, мысленно рукоплескала квартире, шедевру Билли и Ицы, увидела, как их тандем дал осечку в комедии «Поцелуй меня, глупенький», провалившийся в прокате, и, лучше поздно, чем никогда, разобралась, наконец, с подтекстом бульвара «Сансет». Мое восхищение этими фильмами, не знала границ. И если бы мне пришлось отстаивать гениальность Билли, я бы разгромила моих противников в пух и прах. В тот день, обнаружила я с разочарованием, ни одного фильма Билли Уайлдера в Париже не показывали. Куда же нам пойти и что посмотреть? Мэтью и я приняли компромиссное решение. Мы сходим на два фильма «До ужина» и «После». Один фильм выбирает Мэтью, Другой я. И мы двинули в сторону Рюжакоп жакоб на шестичасовой сеанс таксиста. Выбор Мэтью. «О чем фильм?» — спросила я, когда мы встали в очередь перед маленьким кинотеатром, состоявшую в основном из молодых людей. Рекламный слоган на афише гласил «В каждом переулке отыщется некто, мечтающий стать кем-то. Человек одинокий, никому не интересный». «Он отчаянно стремится доказать, что он тоже личность». «Об отчуждении», — ответил Мэтью. «Ну, об этом я уже и сама догадалась». «Об отчуждении и насилии», — добавил Мэтью. «Ох, не люблю я фильмов с насилием». «В нем показана неприглядная темная изнанка американской мечты». «Ты уже видел этот фильм?» «Трижды. Офигенный шедевр. Идем». «Мы вошли». Кинотеатр. Два часа спустя мы изучали меню в ближайшие бросыри. Я пребывала в состоянии шока. «Тебе не понравилось?» — спросил Мэтью. «Вопрос не в том, понравилось мне или нет», — сказала я. «Конечно, это виртуозное кино, но у меня такое чувство, словно...» Я не находила слов, Мэтью охотно поделился своими. Ты чувствуешь себя эмоционально выжатой, тебя словно избили до смерти. Твоя душа в полном раздрае, твою веру в человечность пошатнули. Ты никогда не видела на экране такой мерзости, такого ужаса. Ты почти попал в точку, сказала я. Вот оно. Я хочу, чтобы зритель, посмотрев любой из моих фильмов, чувствовал себя именно так. Что ж, ладно, но это не совсем то, чего я жду от вечернего похода в кинотеатр. Калиста, кончай. Не будь такой буржуазной. Я же не напорно фильм тебя повел, как поступил таксист Роберт Де Ниро, Сибилл Шепард. Нет, конечно, нет. Закажу-ка я утку конфи. Послушай, когда ты смотришь фильм вроде этого, разве тебе не приходит в голову, насколько глупо и бессмысленно снимать кино вроде Федоры? в нынешнем веке и в нынешних условиях. Но Билли из другой эпохи и из другого поколения. Ну, а теперь иное поколение перехватывает инициативу мое, наше. Подавшись вперед, он сжал мои руки. Я вздрогнула, меня будто током пронзила. Мэтью был весьма убедителен, но я более не желала поддерживать этот разговор. И мне начинало мерещиться, что родилась я в не очень подходящее для себя время. За ужином мы беседовали о летних каникулах Мэтью. Он собирался погостить у бабушки с дедушкой в Корнуоле. Я была очарована этой идеей. И пока Мэтью говорил, я позволила себе втайне помечтать о том, как в обозримом будущем он отправится в Корнуол со мной. За ужин заплатила я как и вчерашним вечером. Мэтью не выглядел богачом. Мне же каждую пятницу кинокомпания выдавала жалование, пусть и скромное, но поскольку тратиться было практически не на что, я скопила кругленькую сумму. И то, что плачу всегда я, меня нисколько не тревожило. «Итак, что же мы смотрим теперь?» спросил Мэтью, когда мы оба потягивали Бренди. Выпивка не значилась в моих планах, но после того фильма... Я испытывала необходимость в спиртном. Это. перелистнув журнальную страницу, я ткнула в название фильма. Кинотеатр чуть дальше по улице. Идем? Начало через десять минут. Эрнст Любич. Имя, которое Биллис и упоминали постоянно. Но я не видела ни одного фильма Любича. Их уважение к этому режиссеру граничило с благоговением. Они создали культ Любича. Мне рассказывали, что в офисе Билли на стене висел тканый коврик в рамке с вышитой фразой «Как бы это сделал Любич?». Билли уверял, что в разработке сюжетов Эрнсту Любичу не было равных. Никто не мог превзойти его в изяществе, изобретательности и непрямолинейности, приправленными этаким незлобивым, сугубо центральноевропейским цинизмом. Фильму, на который отправились мы с Мэтью во Франции, дали название «Рандеву». В англоязычных странах он более известен как «Магазинчик за углом». Странно было смотреть «Магазинчик» жарким августовским вечером в Париже, ведь по сути своей это Рождественское кино. Красивая и простая история любви двух продавцов в маленьком универмаге в Будапеште, влюбившись взаимно по переписке. В реальной жизни они друг друга терпеть не могут. Более всего, этот поход в кино запомнился мне тишиной. Я не зрителей имею в виду. Кинозал был полон, и люди часто и много смеялись. Я говорю о тишине на экране. При абсолютном отсутствии музыки, за исключением звукового сопровождения на титрах в самом начале и в конце, Диалоги двух влюбленных, ворчливые либо ласковые, велись неизменно в приглушенных тонах. В этом фильме обошлись не только без стрельбы, взрывов и рева моторов, но никто из персонажей даже не повысил голоса. Однако вопреки, или наоборот, благодаря такой умеренности, тепло этого фильма из согревает тебя, окутывая янтарным сиянием. И внезапно ты понимаешь что больше всего на свете тебе хочется такого же негромкого, нежного триумфа любви, какого у персонажи Джеймса Стюарта и Маргарет Салливан в финальной сцене. По-моему, это самый романтичный фильм в истории кино. Стоило нам выйти из кинотеатра на улицу, как моя рука потянулась к руке Мэтью, в ответ он крепко стиснул мою ладонь. А когда отпустил, Я резко сократила расстояние между нами, взяв Мэтью под руку. Так мы и шли рука об руку, и я ждала, что он выскажется насчет магазинчика. Мне не терпелось выяснить, задела ли его заживо этот фильм, как задел меня. Наконец он сказал, да чего же прелестное кино. Я поглядывала на него в надежде, что он добавит что-нибудь еще, но продолжение не последовало. Словечко «прелестное» мне было недостаточно, но пришлось довольствоваться тем, что есть. Затем мы оба по большей части помалкивали. Когда пересекали реку по Королевскому мосту, я услышала, что Мэтью напевает себе под нос. — Что ты поешь? — спросила я. — Мелодию, которую ты сочинила. Ту, что ты сыграла для меня в баре в Греции. — Малибу? Пел он ее не совсем чисто. И, однако, рада, что тебе запомнилось мое сочинение, но звучит оно немного иначе. Я негромко пропела мелодию так, как я ее написала. — Точно, — отозвался Мэтью. — Красивая вещица. Тебе удалось ее записать? — Да. — Пришлешь мне? — Конечно. Сердце мое готово было разорваться от счастья. Выходит, он помнит наш последний вечер в Нидре, и этот вечер ассоциируется у него с романтической аурой только что увиденного нами фильма. Посередине моста мы остановились, и, облокотившись на перила, долго глядели на темную мерцающую воду. А когда нам надоело смотреть на реку, мы посмотрели друг на друга и поцеловались. Поцелуй получился долгим, а также довольно колючим из-за бороды Мэтью. Но я была не в претензии. Вернувшись в отель, мы попросили ключи от наших номеров. У него был номер 313, у меня 422. Но в лифте, глянув на мой ключ, Мэтью сказал, «Думаю, сегодня он тебе больше не понадобится». Я засмеялась, и мы опять поцеловались. А потом... Говорят, Билли однажды сказал... Не стесняясь в выражениях, замечу я, Эрнст Любич мог выжить из запертой двери куда больше, чем многие режиссеры из расстегнутой ширинки. Почему бы и мне не воспользоваться приемом мастера и вежливо, но решительно запереть дверь номера 313, не выставляя на всеобщее обозрение то, что там случилось потом? Утром мы решили заказать завтрак в постель. Попросили кофе, апельсиновый сок, булочки, яичницу с беконом, свежие фрукты и йогурт. Любовь, обнаружила я, пробуждает зверский аппетит. В ожидании завтрака Мэтью принимал душ. Я лежала, раскинувшись по диагонали, на двуспальной кровати, наслаждаясь своей бесстыдной наготой и уютом спутанных простыней, еще не остывших после наших утренних занятий любовью. Лениво, расслабленно я размышляла о том, что сулит мне обозримое будущее. Работа над Федорой почти закончена, но это уже не имело никакого значения, поскольку возвращение к обычной жизни мне более не грозило. В мою жизнь вошел Мэтью, и все изменилось. Он может приехать ко мне в Афину на недельку-другую, прежде чем приступит к учебе в киношколе, а затем я переберусь в Лондон, чтобы быть рядом с ним. Или сниму там квартиру, если мое ежедневное присутствие в его жилище будет Мэтью стеснять. Наверное, не стоит начинать совместную жизнь чересчур поспешно. Мужчины такие переменные нередко воспринимают с опаской. Хотя лично я готова начать прямо завтра, если сумею его уговорить. Я подтягивалась, зевала, прислушиваясь к плеску льющейся воды, доносившемуся из ванной. Руки, ноги у меня побаливали самым приятным и самым восхитительным образом. Внезапно я сообразила, что коридорному, когда он доставит завтрак на тележке, надо дать чаевых. Я поднялась, все так же голышом порылась в своей сумочке, но в кошельке лежала лишь одна десятифранковая банкнота, чересчур много, и горстка мелких монеток, сантимов, чересчур мало. Пятьдесят сантимов, вот что было бы в самый раз. Джинсы Мэтью валялись на полу. Я сунула руку в джинсовый карман, но вместо монеток нащупала листок бумаги. Бумаги для писем. Вытащила листок, взглянула на него мельком, всего лишь мельком, походя. Но первое же слово зацепило мой взгляд. Одно, единственное слово. Любимый. У меня скрутилось желудок. Письмо я развернула, но прочла только одно предложение в самом конце жду не дождусь когда мы снова увидимся джульет ниже под именем с десяток целую и сердечки тошнота подступила к горлу я засунула письмо обратно в карман джинсов мэтью опустилась на край кровати меня трясло и сидела так пока до меня не дошло что я по-прежнему голая тогда я принялась торопливо натягивать на себя одежду В дверь постучали, я не открыла, потому что была полуодета. Опять постучали, напомнив ваш заказ, а из ванной донесся голос Мэтью «Калли, будь добра, впусти его». Полностью одевшись, разве что вторую туфлю не успела найти, я открыла дверь. Коридорный в униформе вошел в комнату, толкая перед собой тележку. Я расписалась, подтверждая доставку завтрака, и, плохо соображая, что делаю, дала ему десятифранковую банкноту. Он был очень доволен, поблагодарил и удалился. Но о том, чтобы позавтракать с Мэтью, уютно устроившись в кровати, и речи быть не могло. Я понятия не имела, что мне теперь делать и как быть, но спустя считанные секунды нашла вторую туфлю и последовала за коридорным, захлопнув за собой дверь номера 313. Что произошло со мной в течение дня? На что я потратила время, на эти вопросы я не могу ответить сколько-нибудь внятно. В замешательстве и жгучей обиде я бродила по улицам Парижа, чувствуя себя одураченной, нагло обманутой, изнасилованной. На себя я тоже злилась. За то, что так легко поддалась романтической иллюзии, за то, что была только счастлива уверовать в чувство Мэтью ко мне — хотя с самого начала было очевидно, что все, чего он хочет, — это затащить меня в постель. Я преподала себе мастер-класс, с горечью сознавала я, по умению проецировать свои чувства на другого человека. Фильм, что погрузил меня в столь безоглядные мысли о любви, не произвел на Мэтью ни малейшего впечатления, теперь я в этом ни капли не сомневалась. Для него я была лишь проходным сексуальным приключением. И почему бы не позабавиться на стороне, прежде чем вернуться к настоящей любви своей жизни, к этой Джульетте, кем и чем бы она ни была. День подходил к концу, когда я направилась обратно в Рафаэль. Я нарочно тянула время, желая избежать малейшего риска столкнуться с Мэтью в отеле. Я знала, что днем он улетает в Лондон. На вечер были назначены съемки сцены самоубийства Федоры на станции Монсерф. Первый сцена в сценарии и последний снятый на пленку. У меня оставалось часа два свободного времени до того, как мы с Итси в его машине отправимся на съемочную площадку. Хотелось мне лишь одного — распластаться на кровати в номере и пялиться в потолок, пока горечь и боль не утратят остроту. Я уже входила через вращающуюся дверь парадного подъезда отеля, когда некто, выходивший через ту же дверь, Едва не сбил меня с ног. Это был Билли. «Прошу прощения», — сказал он. «Не стоит извиняться», — ответила. «Я это моя вина, не вижу, куда иду». «Ну, раз уж вы сами об этом заговорили», — сказал Билли, приглядываясь ко мне повнимательнее, «вы действительно кажетесь слегка рассеянной. С вами все в порядке?» «Все нормально», — заверила я. Со мной все хорошо. Не упустили случая прогуляться под ласковым парижским солнцем? Да, я побывала в Люксембургском саду, — соврала я. Хорошо? Очень хорошо. Я и сам вознамерился немного прогуляться. Желаю вам приятно провести время. Знаете, как-то смешно получается. Билли оперся на трость, Уходить он явно не спешил. Это наш последний день в Париже, и всего лишь позавчера я говорил мистеру Даймонду, моему другу, как вам известно, что последние несколько недель были самыми ужасными за весь съемочный период. Ужасными? Именно. Потому что Париж — один из моих любимейших городов. Но на этот раз я совсем не видел города, только работал и больше ничего. И знаете... Я чувствую себя кем-то вроде пианиста в борделе. Все вокруг трахаются и отлично проводят время, а я вынужден непрерывно молотить по клавишам, ведь без музыки же нельзя. Кажется, только в этот момент он сообразил, с кем разговаривает. Ой, простите, не слишком приличное сравнение для ушей юной леди. Уверен, вы никогда не видели бордели изнутри. Однако вы же играли на пианино на нашей вечеринке в Греции, как мне рассказывали. И, наверное, понимаете, что я имею в виду? Наверное, — ответила я, не зная, что еще сказать. Как бы то ни было, вечером мне предстоит съемка, так что, если хочу прогуляться, мне пора. Конечно. Он спустился на одну ступеньку, но вдруг остановился, словно ему что-то пришло в голову, обернулся ко мне и сказал, «Вы бы не согласились составить мне компанию?» Чем, черт не шутит, а вдруг мы забредем в бар, и у нас хватит времени на коктейль до начала работы. А я терпеть не могу, выпивать в одиночку. Решил ли он меня развеселить, поскольку видел, что я в подавленном состоянии, либо он действительно нуждался во мне как в спутнице, я не могла понять и до сих пор не понимаю. В любом случае, я была благодарна за приглашение, и мы зашагали на другую сторону улицы. Двигался Билли, на удивление, легко. Впрочем, я и раньше подозревала, что трость служит ему чем-то вроде театрального реквизита, не более того. Билли определенно знал, куда он направляется. Однако парижские улицы, по которым мы шли, были далеко не самыми живописными либо способными чем-нибудь удивить. Сперва мы попали в деловой район, затем в жилой, но там и там дома и офисы были одинаково никакими. Верно, в августе Париж пустеет и затихает, но в этих районах отсутствие автомобилей и людей в предвечернее время выглядело все более жутковатым по мере того, как удлинялись тени, погружая безлюдные закоулки в угрюмые сумерки. — Мы двигаемся к бару, поверьте, — объяснил Билли. — Но я веду вас окольным путем, не волнуйтесь. На то у меня есть причина. Метода в моем безумии — И вот она, полюбуйтесь. Коснувшись ладонью моего предплечья, он замер на месте перед высоким зданием, в семь или даже в восемь этажей, ничем не примечательным с видом многоквартирным домом. Я покосилась на Билли. Он не отрывал глаз от окна на третьем этаже. Раньше здесь была гостиница, сказал он. Ансония. Совершенно верно. А в той комнате. Он указал тростью на окно. Я прожил целый год. Я жил там с женщиной, моей тогдашней подругой. — С Гелой, подхватила я. Он удивленно взглянул на меня. — А вы откуда знаете имя моей девушки и название гостиницы? — Вы же сами нам рассказывали, — ответила я. — Помните? В ресторане в Мюнхене. — Вы там были в тот вечер? — спросил Билли. — Я была разочарована, но не поражена открытием, что мое присутствие в зале для особых гостей осталось им незамеченным. — Да? — подтвердила я. Он опять уставился на окно. — Сорок четыре года тому назад, — продолжил Билли. — Это был очень тяжелый год для нас обоих. Молодой паре трудно пережив такой год. Сохранить отношения, то есть не разбежаться, но остаться парой. — Она все еще живет в Париже? — спросила я. — Не знаю. И рад сообщить, что меня это больше не интересует. Что прошло, то прошло. — Наверное, вы правы. — Боюсь, вряд ли вы поймете. — Вы слишком молоды. А когда становишься старше, твои надежды истощаются, а сожаления множится. И тут главное — дать им отпор, не позволить сожалениям взять над тобой верх. Так ведь? Я кивнула, не будучи уверенной, что мое мнение что-либо для него значит. Вперед! За углом на той широкой улице полно баров. Мы снова тронулись в путь. Я бросила последний прощальный взгляд на бывшую гостиницу «Ансония», В 1930-х перевалочный пункт для беженцев-интеллектуалов из Германии. Билли не обернулся. «Прежде здесь была бросыри, сказал он, — под названием Страсбург. Но давным-давно исчезла, во время войны, надо полагать. Не пережила оккупации. Неважно, сойдет любое другое место. К счастью, погода настолько хороша, что мы сможем посидеть на улице». Уселись мы в заведении, скорее туристическом, на оживленной, заполненной машинами улице, что вела к триумфальной арке, высевшейся всего в нескольких сотнях ярдов от нас. Билли заказал мартини с водкой, и я, не раздумывая, последовала его примеру. — Итак? — он поднял бокал. — Ваше здоровье. Чин-чин. — И ваше, — ответила я, поднимая свой бокал. Сделав глоток, Билли коротко выдохнул от удовольствия. «Надо же, мы почти закончили», — сказал он. «Кто бы мог подумать?» На каждой картине у меня мелькает мысль, что мы с ней никогда не разделаемся, а уж с этой тем более. У меня никогда не возникало сомнений. Ни на минуту. «Правда?» «В последнее время бывали ситуации...» когда я бы не отказался услышать от вас эти слова. И я не преувеличиваю. Как я сказал на днях мистеру Даймонду, за то время, что мы потратили на этот фильм, я мог бы снять три паршивенькие картины. — Но сейчас вы же снимаете не паршивенькую картину, — ставил я. — Беда в том, — продолжил Билли, пропустив мимо ушей мое замечание, — что радоваться пока рано. Рано радуешься, Бакстер, одна из реплик, придуманных мистером Даймондом для квартиры. Теперь нужно свести материал в единое целое. И интуиция мне подсказывает, это будет нелегко. Очень нелегко. Он снова откликнул Мартине. Но надо сохранять оптимизм, да? Мы проделали долгий путь, и мы обязаны дойти до конца. Не думала, что вы оптимист. Я думала, вы реалист. В обычной жизни я реалист. Но когда дело доходит до работы над картиной, я оптимист. А иначе нельзя. Иначе ваш сценарий не продвинется ни на строчку, понимаете? Когда картина любая, отснята и смонтирована, это представляется своего рода чудом. Разумеется, теперь работать сложнее, чем прежде. И никогда еще не было так сложно, как с этим фильмом. Теперь на картину уходит год. Три месяца на сценарий и девять месяцев на то, чтобы превратить сценарий в фильм. За это время картина из тебя все соки выжмет. «Вчера я посмотрела два фильма?» — сказала я и пояснила, какие именно. Когда я упомянула Любича, Билли просиял почти как ребенок, получивший вожделенный подарок. «Магазинчик за углом», безусловно, очень хорошая картина, одна из лучших. В ней замучаешься искать изъяны. Прекрасный сценарий мистера Рафаэльсона. Идеальный сценарий. Вам понравился этот фильм? Невероятно понравился. Таксист меньше. Да, видел я таксиста. Мистер Скорсезе — очень серьезный парень, талантливый парень. Один из юнцов бородатых, как мы с Итсой их называем. Во многих отношениях это выдающийся фильм, хотя и с перебором. Слишком жестко. Для меня. Слишком гнетуще. Но что поделаешь, такова нынешняя мода в кинематографе. Твой фильм признают серьезным лишь в том случае, если зрители выходят из кинотеатра с подспудным желанием руки на себя наложить. И это не чисто американское поветрие. На самом деле у европейцев дела еще хуже. Этот немецкий паренек... Асбиндер. Говорят, он собирается снимать на Баварской киностудии свой новый фильм «Отчаяние». Я не шучу, таково название картины. Вроде бы это экранизация романа Набоковой или кого-то еще из той же породы писателей. И что-то подсказывает мне, комедии нам ждать не приходится. Давайте-ка представим себе, чего нам, собственно, ждать. Фильм выпустят в прокат через год или два, И вот какая сцена вырисовывается в моем воображении. Квартира обычной семьи в Дюссельдорфе. Муж, измотанный, усталый, приходит домой и обнаруживает письмо из налоговой. Он задолжал 11 тысяч марок, и либо он их выплатит, либо его посадят в тюрьму. Жена сообщает ему, знаешь, я полюбила дантиста и ухожу от тебя. Сына арестовали за то, что он участвует в подпольной деятельности. Дочка залетела и вдобавок подцепила сифилис. И тут к ним является некий доброход и говорит, «Я в курсе, что сегодня у вас очень плохой день, но давайте развеемся. Пойдемте в кино на фильм Фасбиндера «Отчаяние».» Я хохотала и не могла остановиться. И Билли не удержался от улыбки. Ему было всегда приятно, когда людям нравились его шутки. «Видите, такого просто не может быть, верно?» «Продолжил он. Не за этим люди ходят в кино. Да, конечно. Фильм, над которым я сейчас работаю, один из наиболее серьезных в моем послужном списке. И я хочу, чтобы эта картина получилась серьезной и печальной. Но это не значит, что мне хочется, чтобы публика выходила из кинотеатра с таким чувством, будто ее на протяжении двух часов окунали головой в унитаз, понимаете? Печаль. Нужно сдабривать чем-то еще». Чуть более изящным, чуть более красивым. Жизнь безобразна. Мы все это знаем, и не из кино. Не за тем мы ходим в кинотеатр, чтобы нас опять ткнули носом в этот прискорбный факт. Мы ходим в кино за тем, чтобы наша жизнь вдруг заискрилась. И не важно, что высечет эту искру. Забавный сюжет, остроумные шутки или просто красивые наряды и пригожие актеры. Важна только искра, Который в повседневности нам так не достает. Щепотка жизнелюбия никому не помешает. Вынув коктейльной палочкой оливку из бокала с мартини, Билли жевал ее, смакуя, Откусывая мелкими кусочками. Знаете, у меня есть своя теория насчет этих парней, Юнцов бородатых. Так вот, Любич и его ровесники — пережили ту гигантскую войну в Европе. Первую, я имею в виду. И когда на вашу долю выпадают столь тяжкие испытания, они не исчезают бесследно, но поселяются внутри человека, понимаете? Трагедия становится частью вас самих. Она всегда с вами. И вам не обязательно кричать о ней, каждый раз выплескивая на экран весь этот ужас. В фильмах Любича много боли. Даже в магазинчике за углом Взять хотя бы старика, хозяина магазина, решившегося на самоубийство. Но не это доминирует, это еще не вся история. Любич отказывается надрываться в крике. На самом деле, иногда хочется заткнуться и вообще не упоминать о всяких кошмарах, так-то вот. Свой самый дурацкий фильм я снял сразу после войны, когда вернулся из Германии. Навидался я много всякого. Страшнее я ничего в жизни не видывал. Но тогда последнее, чего мне хотелось, снять об этом фильм. Поэтому мы с Брекетом сочинили дурацкий сценарий с песнями о двух влюбленных собаках. Местом действия выбрали Австрию, но не настоящую Австрию, а сказочную. И на главную роль пригласили не кого-нибудь, но Бинга Кросби. Ладно, может, это и не очень удачный пример, поскольку картина получилась так себе. Я лишь пытаюсь сказать, взять хотя бы мистера Спилберга. Он гений, в чем я не сомневаюсь. Но родился он в самом конце Второй мировой. Он понятия не имеет, что значит пройти через нечто подобное. И по мне так это чувствуется, когда смотришь его картины. Сценарий блестящий, техника блестящая. Но чего-то не хватает. Мелкого, но важного. Понимаете, о чем я? Билли осушил бокал до последней капли. «Ну вот вам, пожалуйста, я начинаю походить на тех ребят из Каедю Синема с их мудреными теориями. Меня считают циником, и правда. Я снял несколько циничных картин, но в действительности у меня скорее возвышенные представления о том, каким должно быть кино. Я просто об этом не распространяюсь». «Думаю, люди сами поймут», — сказала я. Когда увидят Федору?» Билли пожал плечами. «Бог знает, как они отнесутся к фильму. Я и сам пока не знаю, как к нему относиться. «По-моему, ваш фильм лучше, чем книга», — сказала я, стараясь подбодрить его. Этого нетрудно было добиться. Тогда я зашла с другой стороны. Лично я... «Хотя я не хочу лезть, куда не просят. Думаю, что ваш фильм очень... сочувственный». Глаза били вспыхнули от любопытства. «Сочувственный? Хорошо сказано, однако. Нравится мне это определение. И сочувствую я кому?» «Всем персонажам. Но старой графини в особенности». «Хм...» Билли подал знак официанта принести нам еще по бокалу мартини. Возможно, на то есть причина. Мне 71, и я знаю, что такое старость. нос в заднице, по правде говоря. Все начинает разваливаться, ничто не работает, как прежде. Но мужчины и женщины стареют по-разному. Для меня стареть — досадное неудобство. Для женщин — трагедия. Я это не понаслышке знаю. Видел собственными глазами. Давным-давно в Берлине, в 1920-х, когда я впервые приехал в этот город, и задолго до того, как начал писать сценарии и протаптывать дорожку в кинематограф, я работал в отелях. В Эдеме и Адлане. Большие отели знаменитые. Я был профессиональным танцором. Зачем я им понадобился? Тогда в отелях в послеобеденное время устраивали «Те-дан-сам» — с танцами, пользовавшиеся спросом у женщин. Иногда они приходили с мужьями. Но куда чаще одни, и им нужно было с кем-то танцевать. Предпочтительно с молодыми, симпатичными мужчинами, понимающими толк в танцах. То ли им вообще больше не с кем было танцевать, то ли их мужья не были обучены танцам и даже спину держать не умели. А может, им притило обнимать своих жен за талию, кто знает. Что, должен я признать, требовало некоторой сноровки, потому что многие из этих немок, которым перевалило за 60 и 70, были женщинами жирными, если называть вещи своими именами. Ведь все эти годы они неустанно поглощали шпецле, и и вурст из «Ауэркраут» и «Апфельштрудель». фигуре, как у Одри Хэбборн, просто неоткуда было взяться. Однако вовсе не женщины с лишним весом произвели на меня наибольшее впечатление. Зачастую толстушки были женщинами оптимистичными и вполне довольными своей внешностью. Но танцевать приходили и другие. Те, что сохранили стройность, но утратили привлекательность и теперь маялись в одиночестве. Возможно, мужья бросили их, либо умерли. Но заполучить другого мужчину не на время, а навсегда им не светило, проживя они хоть миллион лет, потому что они были старыми. Исключительно по этой одной единственной причине. И когда они клали руку мне на плечо, а я ведь не Холден и не Кэрри Грант, если вы еще не заметили, и все равно чувствовалось, как они изголодались как тоскуют по прикосновению к чужой человеческой плоти, понимаете? И это было жуткое чувство в моем тогдашнем понимании. У меня мурашки по коже бегали, когда я ощущал эту их жажду дотронуться до тебя. И тем не менее, нельзя было их не пожалеть. Когда женщина теряет привлекательность, все. Ее песенка спет, она становится невидимкой. Вот почему пластические хирурги наживают состояние. Но сами знаете, они, ребята, серьезные, и большинство из них на мелкие операции не размениваются. И то, что они делают с женщинами. Впрочем, в фильме все это есть. А вы читали сценарий. Я до сих пор помню, даже спустя годы... Кстати, сколько же лет минуло? Пятьдесят. 50... Господи. Даже спустя столько времени я не забыл, как те женщины кладут руку тебе на плечо. Ты смотришь им в глаза и видишь печаль. Без конца и края. Печаль и тоску. Фу. Стоило вспомнить об этом, как невыносимо захотелось взять еще по Мартине. Время нам позволяет? Он глянул на часы. Нет, не позволяет, а жаль. Мы начинаем съемки в девять часов до наступления темноты, и мне нужно прибыть туда заранее, потому что там сейчас прокладывают рельсы для камеры рельсы, прямо вдоль железнодорожной платформы. Я должен убедиться, что все сделано правильно. Моя машина прибудет через пять минут. — Тогда мне пора возвращаться в отель, — сказала я. — Итси будет ждать меня там. — Вам не обязательно ехать на площадку с ним, — возразил Билли. Поезжайте со мной и встретитесь с Итси уже на съемках. Я позвоню в отель из машины и предупрежу его. — У вас в машине есть телефон? От изумления все прочее вылетело из моей головы. Он усмехнулся наивности вопроса. — Едем. Билли встал на ноги. Это последняя глава в приключениях гречанки-переводчицы. И в наших силах? Сделать концовку удачной. Пока мы катили через весь Париж по направлению к восточным пригородам, Билли непрестанно обращал мое внимание на памятные места и делился личными воспоминаниями с ними связанными. Улица, на которой теперь живет Марлен Дитрих, а вон там ресторан, где однажды Билли обедал в течение восьми часов с Марисом Шевалье, либо ронял замечания вроде Париж — город, где деньги рвутся, стоит их в руки взять, но попробуй оторвать кусок туалетной бумаги от рулона — дудки. И снова цитировал содержание телеграммы, посланной Одри, той, что простойку на руках в душе. И хотя я слушала эту историю уже в третий раз, все равно смеялась, потому что рассказывал он с таким нарочито туповатым выражением лица, а еще потому, что он бывал так счастлив, когда люди покатывались со смеху в ответ на его шутки. Машина летела по обезлюдившим парижским улицам, и вскоре мы оказались в пригородах. В поселках с незнакомыми названиями вроде Варет Арси, Ланьи Тареньи и Эбли. Тихая благополучная округа. Большие частные дома, иногда с семейными парами на балконах или в саду, где они угощались аперитивами перед ужином. Но в основном дома пустовали. Вероятно, их хозяева пока не вернулись из своих загородных усадеб. Пригороды мы быстро проскочили и двинулись по сельской местности, по ровному монотонному пейзажу на протяжении почти четырех миль, пока впереди не замаячил город. Первыми мы увидели башни мощного готического собора, отбрасывавшего по летнему длинные тени на магазинчики и дома, теснившиеся у его подножия. — Где это мы? — спросил Билли. — С тех пор, как мы выехали из Парижа, Билли делал пометки в сценарии и только сейчас, закончив, огляделся по сторонам. «Приближаемся к Мо, сэр», ответил шофер. «Мо», — повторил за ним Билли. Название ему явно ни о чем не говорило. «Там делают бри», — сказал шофер. Лучшие бри во Франции, родом из этих мест». «Ну, конечно», — воскликнул Билли. «Бри де Мо». «Не хотите ли попробовать?» — предложил водитель. «У моего родственника ферма поблизости. Он будет очень рад вашему визиту». «Заманчиво!» — с искренним воодушевлением произнес Билли. «И даже весьма! Но нам необходимо вовремя попасть на съемочную площадку. До фермы рукой подать. Минут за пять доберемся!» Билли в нерешительности обратился ко мне. «Как думаете?» «То есть было бы глупо приехать туда, где делают самый бесподобный бри на свете, и не отведать его?» «Разве нет?» «Я подумала о том, что вся группа ждет нас на площадке, и вспомнила о бытце, неизменно ратующем за истинный профессионализм». «Нам нельзя опаздывать?» пробормотала я. «Так». Билли посмотрел на часы. «Сперва они должны проложить рельсы вдоль платформы. И пока они с этим не покончат, нам там делать нечего. Думаю, у нас есть время в запасе». Он наклонился к водителю. «Окей. Будьте добры, отвезите нас на ферму. Но, предупреждаю, наш визит продлится всего несколько минут». «Мой родственник будет на седьмом небе», — улыбнулся шофер. «Для него это огромная честь». Мы круто повернули вправо, съехали с автострады и затряслись по единственной колее в чистом поле. Вскоре с левой стороны показалась ферма. К ней вела длинная, посыпанная щебнем дорога. Щебенка хрустела под колесами машины, поднимая клубы пыли. Дорога была ухабистая, а водитель спешил. Нас сбили швыряло то вперед, то назад, и он вцепился в мою руку безопасности ради, когда мы перемахивали через канаву. В голове моей крутилась мысль, не слишком ли много препятствий мы преодолеваем лишь для того, чтобы отведать какого-то сыра. Но затем я припомнила наш разговор с Итси в Греции и подумала, что, возможно, этот крюк по бездорожью имел для Билли некое символическое значение. В конце концов, в душе он был европейцем, В этом году он провел в Европе почти пять месяцев и недавно жаловался мне, что за все это время не успел как следует насладиться всем тем, за что он так любит Европу. Съемки Федоры почти завершены. Еще дня два-три и Билли вернется в Штаты. И почему бы не ухватиться за этот последний шанс, чтобы напомнить себе, чем для него всегда была Европа и выяснить, какой она покажется на вкус Человеку, не по своей воле покинувшему эти края много-много лет назад. Последний шанс окунуться в атмосферу континента, вырастившего его. Может, в этом было дело? Мы затормозили у фермерского двора со множеством хозяйственных построек и, выключив двигатель, погрузились в глубочайшую, умиротворяющую тишину. Ни птичьего пения, ни блея животных, ни звука. Пока шофер ходил в фермерский дом за своим родственником, мы с Билли вылезли из машины, чтобы размять конечности. Я привалилась к теплому корпусу автомобиля, пытаясь принять как должное эту непредвиденную перемену в маршруте. Впрочем, за последнее время любая перемена в моей жизни была абсолютно непредвиденной. «Сюда! Сюда!» Шофер вернулся со своим родственником и начались энергичные мужские рукопожатия, объятия и похлопывания по спине, при этом фермер твердил снова и снова, как ему нравится «Бен Гур», это его любимый фильм и вообще шедевр кинематографа. Билли привык к тому, что его путают с Уильямом Уайлером, по меньшей мере уже лет 30, и добродушно принимал похвалу от имени своего коллеги. Фермер повел нас к большому каменному амбару с зеленой дверью. Отперев замок, он пригласил нас войти. В амбаре, где разместились столики для гостей, было прохладно, мягко говоря, а также сумрачно и неуютно. «Можно вынести столик на солнышко?» — предложил фермер. «Если вас не затруднит», — ответил Билли, — «это было бы замечательно». «Какой там затруднит? Для человека, что показал в кино ту гонку на колесницах?» — сказал фермер Синефил. «Я в лепешку разобьюсь». Вместе с шофером они вытащили из амбара столик и сервировали его двумя тарелками, двумя ножами и двумя бокалами для вина. «Сбри, я всегда рекомендую пино-нуар», — сообщил фермер. «Это вино не слишком фруктовое и не слишком тяжелое. И обостряет вкус». «Мы целиком полагаемся на вас», — Билли протянул фермеру свой бокал. Два бокала наполнили вином, и затем принесли сыр. «Это, — объяснил фермер, — мело. Мы продаем его здесь, но делают его за несколько миль отсюда, на ферме брата моей жены. Все в том же регионе Сена и Марны, как и любой настоящий бри. бри мело терпкий, на вкус солоноватый. Если позволить ему созревать дольше, чем требуется, он начинает горчить. Этот сыр созревал пять недель. Вы когда-нибудь пробовали такое? спросил меня Билли, намазывая сыр на хрустящий кусок багеты. Никакого бри я не пробовала никогда, призналась я. Я почти не удивлен. Вы же из Греции. У вас там фета. Приятный сыр, но и нового уровня. Это все равно, что сравнивать шипучий асти с шампанским. Билли откусил от хлеба с сыром и, закрыв глаза, сосредоточенно жевал. «О, да, хорошо. Один из лучших, какие я когда-либо пробовал». Я осторожно надкусила свой хлеб, не зная, чего ожидать. И миг во рту у меня заиграла целая гамма вкусовых ощущений. Сыр был мягким, молочным, слегка отдававшим грецким орехам и, безусловно, натуральным. Моим неизбалованным вкусовым рецептором эта ореховая молочность казалась странной, но и необычайно приятной. А сочетание кремовой текстуры сыра с хрустящим хлебом было просто потрясающим. Действительно очень вкусно. «Теперь попробуйте его с вином», — посоветовал Билли. Наш хозяин прав, они друг другу очень подходят. Я подняла бокал, посмотрела на свет. Под лучами вечернего солнца густые рубиновые цвета заиграли яркими бликами. Сделала большой глоток, и винные с ягодным привкусом нотки смешались, а затем и взяли верх, но не подавили стойкие вкусы сыра и хлеба. М -м -м. У меня не находилось слов, чтобы выразить свое восхищение. Я могла только мычать. М -м -м. Пока мы ели и пили, фермер отправился за следующим сортом сыра. С вашего позволения, я хотел бы поговорить с вами на личные темы. Да и ситуация располагает. Билли промокнул губы носовым блатком. Ранее я не мог не заметить, что вы пребываете в несколько пессимистическом настроении и подумал, не случилось ли чего плохого. «Ну...» Но... «То есть, если вы расстроены из-за окончания съемок, так мы тоже не ликуем. Ну что поделаешь, всему приходит конец». «Вы правы, я...» «Знаете, я очень рад, что для вас нашлась кое-какая работа, и вы смогли поехать с нами в Германию и Францию. И мистер Даймонд, он сам мне говорил...» Очень благодарен вам, вы были отличной ассистенткой. Но теперь нам пора возвращаться в Лос-Анджелес, и мы не можем взять вас с собой, к сожалению. Разумеется, я даже и не мечтала об этом. Фермер принес другой сыр. Этот, — сообщил он, — тоже с фермы брата моей жены. Еще один Брида мило, но его выдерживали четыре недели, поэтому он потверже... «И приправлен специей. Посмотрим, угадаете ли вы, что это за специя!» Намазав сыр на хлеб, Билли откусил кусочек, долго жевал, уставившись в пространство. Затем он произнес «Горчица! Верно?» «Верно! Семена горчицы немного. Сдабривали очень осторожно. Наслаждайтесь." а я вас пока оставлю, пойду схожу за наилучшим сыром. Пока он где-то ходил, а я ела и ела хлеб с сыром, запивая вином, не в силах поверить, что простейшие еда и напиток могут быть настолько вкусными, Билли продолжил расспросы. — Тогда я предполагаю, что ваше плохое настроение связано с личной жизнью, так? Я кивнула. Проглотила горчичный сыр и ответила. «Когда мы работали в Левкаде, с нами был один парень по имени Мэтью. Мы вроде бы подружились, а потом он уехал, и наши отношения остались какими-то недоделанными, наверное, и так это можно назвать». «И что было дальше?» — поторопил меня Билли, когда я снова потянулась к вину. «В общем, в пятницу он объявился в Париже, в отеле, где мы все живем». Его мать работает гримером на картине. И прошлым вечером мы вдвоем отправились в кино, в ресторан, а потом... А потом, надо полагать, довели дело до конца. Закончил за меня Билли. Пилюли он мне не подсластил, высказался без обиняков, но я кивнула в ответ. А теперь он пропал. Все намного хуже. И я рассказала Билли о письме, найденном мною в кармане штанов Мэтью, И как я почувствовала себя нагло использованной, обманутой. Поразительно, насколько легко было откровенничать с ним. Всем известно, что вино развязывает язык и дает волю словам, но в данном случае не вино подвигло меня на исповедь. Думаю, это был сыр. Кстати, о сыре. У нашего столика возник фермер с третьим и последним сортом на пробу. На сей раз Сырная головка была не только крупнее двух предыдущих, но и покрытой тончайшей корочкой. Наклонившись вперед, Билли разглядывал сыр. «И это мой собственный сыр, сделанный на этой самой ферме. Настоящий бри -де мо сэр. Созревал он целых восемь недель». Молоко от наших собственных коров. Сыр выкладываем на солому, как повелось из кони, а когда сыворотка стечет, солим, подсушиваем денька два и оставляем созревать в холодном подполе. В первую же неделю у него появляется кожица, которую, добавил он, взглянув неодобрительно на мою тарелку. Необходимо съесть, мадмуазель! Она очень питательная и на вкус хороша. В пору созревания головки сыра переворачивают вручную каждые несколько дней. «Во всей Франции вы не отыщете сыра вкуснее, сэр. Помяните мое слово». Билли взглянул на часы и спросил шофера. «Сколько нам добираться до площадки?» «С полчаса, сэр». «Отлично». Тогда нам лучше поскорее управиться с сыром. — Сэр! — запротестовал фермер. — Восемь недель уходит на изготовление этого сыра! С Бридемо нельзя спешить! Никогда делаешь его, никогда ешь! Поразмыслив недолго, Билли кивнул в знак согласия, устроился на стуле поудобнее и потянулся за очередным куском хлеба. «Вы совершенно справедливо заметили. Не найдется ли у вас еще немного вина?» «Конечно, сэр. Прошу». Фермер указал рукой на головку сыра. «Угощайтесь. Нарезайте сами, а я мигом вернусь». И побежал за второй бутылкой пино-нуар. Аккуратно, очень аккуратно Билли отрезал от головки полоску сыра и переместил ее на мою тарелку. Сыр был маслянисто-желтым, почти жидким. От него исходил тончайший и, тем не менее, умопомрачительный аромат с грибной ноткой. Билли отрезала себе сыра. Я отпилила нам по куску хлеба. Мы смотрели на тарелки с вожделением, глотая слюну. «Приступим!» Билли взялся за нож. Я схватилась за свой столовый прибор. «Но сперва...» Он вдруг резко повернул нож, тыча острием в меня. Позвольте кое-что добавить, касательно истории, которую вы мне рассказали. Я замерла. Письмо, что вы нашли в кармане парня. Я не считаю его неоспоримым доказательством. Нет? Робкая надежда зашевелилась в моем сердце. Вы прочли, если я правильно понял всего лишь слово «любимый» И фразу жду не дождусь, когда мы снова увидимся. Так и было. Но стоит ли торопиться с выводами? Жду не дождусь, когда мы снова увидимся, кто угодно мог написать и кому угодно. Пожалуй, а в Англии в определенных кругах все друг друга кличут любимыми. За что надо сказать спасибо Ноэлу Каорду? Словечко подхвачена из его пьес. Но само по себе оно ничего не значит. Эти люди даже к мойщику окон обращаются «любимый». Звучало правдоподобно, должна была я согласиться. Поэтому на вашем месте я бы рассмотрел иную версию. Та женщина — просто приятельница. И только. «Приятельница», — повторила я, прокручивая в голове версию Билли, взвешивая ее вероятность, — И чувствуя, как волна долгожданного облегчения пробегает по моему телу, подоспел фермер со второй бутылкой вина и наполнил наши бокалы. Мы сбили, намазали сыр на хлеб и, затаив дыхание, принялись за еду. Что ж, тот сыр, и я нисколько не преувеличиваю, тот сыр был самым прекрасным деликатесом, который я когда-либо пробовала. Вкусовые ощущения сменяли друг друга, и каждое последующее было сложнее и изысканнее предыдущего. Я закрыла глаза, чтобы ничто не мешало наслаждаться этим многогранным вкусом. «Хорош, да?» Минут через несколько нарушил тишину Билли. «О, да!» «Чуточку отдает фундуком, чуточку грибами!» «Этот бри...» Словно вобрал в себя все лучшее, что растет на земле. Ну, прямо как шотландский виски. Я кивнула, но, в отличие от Билли, не сумела облечь мои ощущения в слова. Помню только, что тогда на меня снизошло нечто вроде божественного откровения. Все вдруг образовало единое целое. Всплеск надежды, вызванный тем, что Билли говорил о Мэтью, Радость находиться в компании Билли, Радость, которая меня до сих пор ошеломляет. Несравненный вкус сыра, Живительное воздействие вина, Ничем не испорченная буйная природа Вокруг фермерского двора, где мы сидели, Блики заходящего солнца на наших лицах, Безоблачное розовато-голубое С желтизной небо над нами, Меланхолическая красота вечера В конце августа. Все соединилось, сплелось. И даже сейчас, даже сегодня, если меня спросят, каким я представляю себе абсолютное счастье, я стану рассказывать о визите в сыроварню. И никогда ни о чем другом. Прекраснейшая игра случая, незабываемая вовек. Я в раю. Единственное, что я могла сказать. «Отлично!» — прокомментировал Билли с удовлетворением профессионала, замыслившего доставить удовольствие и справившегося с этой задачей. Доев последний шматок сыра, он посмотрел на часы. «Однако рай или ад, но нам пора ехать». «Да, конечно». Он зашел в дом поблагодарить фермера и, возможно, заплатил ему, я не знаю. Обратно он шагал много быстрее, чем обычно. Мы опаздываем на съемке. Такого со мной никогда не случалось. Вот до чего вы меня довели!» Престыженная, я хотела извиниться, но вовремя сообразила, что он шутит. «В любом случае, оно того стоило», сказал Билли, оборачиваясь напоследок на фермерский двор, а шофер уже распахнул дверцу автомобиля у заднего сидения. «Рада, что вы так думаете». «А как мне еще думать?» Он был готов сесть в машину, но задержался и продолжил, улыбаясь. Знаете, этот вечер напомнил нам обоим о чем-то весьма важном. Что он имеет в виду, недоумевала я, что может быть общего у него со мной? — Как бы жизнь нас не трепала, — пояснил Билли, — у нее всегда найдется чем порадовать нас. И мы должны принимать ее дары. Затем этот человек, добившийся столь многого в жизни и не меньше выстрадавший, поправил шляпу на голове так, чтобы она сидела под наиболее эффектным углом и слегка понизил голос, будто посвящая меня в великую тайну. «Запомните это!» И я запомнила. Навсегда. На станцию Монсерф мы и впрямь опоздали. Но, как и надеялся Билли, ассистенты сообразили, что от них требуется, и проложили узкоколейку вдоль станционной платформы строго параллельно железнодорожной линии. Так что на рельсы для камеры тратить время не пришлось. Съемки шли гладко. От вина у меня шумело в голове, но Билли для того, чтобы опьянеть, требовалось куда больше, нежели два-три бокала Пино-Нуар. Единственная заминка случилась, когда мисс Келлер произнесла одну из своих реплик не точно так, как она была написана в сценарии. Вместо «Тот звонок — это был не Майкл, кто тогда?» она сказала «Тот звонок звонил не Майкл, кто тогда?». Итси, естественно, указал ей на отклонение от сценария, и им пришлось переснимать сцену. Мисс Келлер не возражала и не огорчалась. Она успела привыкнуть к рабочим методам этих двоих. С третьей или четвертой попытки она произнесла реплику слово в слово, и на этом съемки закончились. Прощай, Федора. Однако прощальной вечеринки как таковой не было. Вернувшись в отель, мы просто уселись в баре. Многие актеры и технические работники уже уехали домой. С нами не было ни мистера Холдена, ни мисс Кнеф. Не мистера Феррера. Мы сидели в десятером, потягивая шампанское и дымя, хотя и умеренно сигаретами. Постепенно наша компания редела, пока нас не осталось только трое. Я, Итси и Билли. Два старых друга молчали. Выглядели они скорее измученными, нежели торжествующими. «Что ж», — мрачно произнес Итси после долгой паузы. «Мы это сделали». «Да», — откликнулся Билли, — «мы это сделали». И опять тишина. Билли попыхивал тоненькой сигаркой и цепялился на столешницу. «Что у него на уме?» — гадала я. И у меня от сердца отлегло, когда я заметила улыбку, медленно исподвали расплывавшуюся по его лицу. Грустную улыбку, кривоватую, и все же улыбку. Наконец Ицы поднял голову, и в тот же миг, словно между ними существовала некая телепатическая связь, Билли перевел взгляд на Ицы, их глаза встретились, и Билли улыбнулся в ответ. Мы это сделали, повторил Ицы, поднимая бокал. «Сделали!» — подтвердил Билли, и они чокнулись. И опять замолчали, не нуждаясь ни в словах, ни в жестах для того, чтобы выразить свои чувства. Они понимали друг друга без слов. Внезапно я почувствовала себя здесь лишней. Пора было пожелать обоим спокойной ночи и попрощаться. По пути в свой номер я притормозила у стойки администрации Я обнаружила, что меня там поджидает записка. От Мэтью. «Дорогая Калиста, что случилось? Почему ты ушла? Где ты? Надеюсь, с тобой все в порядке. Мне надо ехать в аэропорт. Пожалуйста, черкни мне пару строк по адресу». Но когда спустя несколько дней я написала ему из Афин, оказалось, что адрес, который он оставил, неправильный. Я отправила ему длинное письмо, И заодно кассету с записью Малибу, исполненным мною хрисулой на пианино и скрипке. Но ни письмо, ни кассета. До мытью не дошли. Возможно, он уже успел переселиться в студенческое общежитие при киношколе. Впрочем, я могла бы написать ему еще раз на адрес его матери, но что-то удержало меня. Подозрение, что он намеренно дал неверный адрес, не желая впредь и слышать обо мне. И чем дольше я об этом думала, тем убедительнее казалась моя догадка. Вот так перемолол меня мой первый опыт любви. Настоящий был адрес или нет, кассета, которую я ему отправила, благополучно вернулась обратно.